Из всего этого, пожалуй, может получиться пьеса. И я ее, скорее всего, когда-нибудь напишу. Мимо. И на этот раз мимо, но близко, очень близко. Да, когда-нибудь. Нет, сейчас. Сейчас. Я начну писать ее сейчас, когда ближайший пункт фронта на расстоянии полутора тысяч ярдов от отеля Флорида, где я живу и работаю. Когда мы ждем наступления, а его все нет и нет, и все уже на исходе, и табак, и нервы. Об этом думать не надо. Думать надо о пьесе. И двы на фронт я буду закатывать ее в матрац. Наприятно <с> да, будет вернувшись найти в отеле комнату и матрац с пьесой в сохранности. О. Это с горы Горобитос. Как точно бьют мерзавцы. Недаром в городе столько разговоров о пятой колонии Колонна. Вот так она и будет называться будущая пьеса Пятая колонна. Когда я ее закончу, в предисловии придется объяснить, что название это взято из заявления мятежников, в осенью 1936 года. Мятежники заявили тогда о том, что кроме четырех колонн, наступающих на Мадрид, они располагают и пятой колонной, находящейся в самом городе и готовы атаковать его защитников с тыла. Да, но предисловие потом. Сначала пьеса. Ага, всё будет происходить здесь, в Мадриде. Это и вот осенью тридцать седьмого года в этом вот самом отеле Флорида в номере, ну, скажем, ну, 109.